Отдел восьмой. Народы и Отечества. Двести сороковое. Я слушал снова в первый раз увертюру Рихарда Вагнера к мейстер Зингером. Это роскошное перегруженное, тяжелое и позднее искусство, которое гордится тем, что предполагает еще живыми два столетия музыки для своего понимания. Хвалай честь немцам, что такая гордость не ошиблась в расчете. Какие только соки и силы, Какие времена года и климаты Не смешаны здесь. Эта музыка прельщает нас То чем-то старинным, То чем-то чуждым, терпким И сверх меры юным. В ней столько же произвольного, Сколько и помпезно традиционного. Она нередко Плутливо, а еще чаще — дюжа и груба. Она дышит огнем и мужеством, и вместе с тем в ней чувствуется дряблая, поблекшая кожа слишком поздно созревающих плодов. Она струится широко и полно, и вдруг наступает мгновение необъяснимого замедления, как бы некий пробел, отделяющий причину от действия, какой-то гнет, заставляющий вас грезить, почти кошмар, Но вот уже снова растет и ширится старый поток наслаждений, разнообразнейшего наслаждения, старого и нового счастья с очень сильной примесью собственного счастья художника, которого он не хочет скрывать, с примесью его удивленного счастливого сознания мастерства — проявляющегося в употребленных им здесь новых средствах, новоприобретенных, неиспробованных художественных средствах. Вот что он, по-видимому, хочет разгласить нам. В общем, в этой музыке нет красоты, нет юга, В ней не чувствуется ни южной прозрачной ясности небес, ни грации, ни танца, почти никакой воли к логике. Есть даже некоторая неуклюжесть, которая еще подчеркивается. Точно художник хотел сказать нам «это входило в мои намерения». Какое-то... Громоздкое одеяние, что-то своенравно-варварское и торжественное, какая-то рябь ученых и почтенных драгоценностей и кружев, нечто немецкое в лучшем и худшем смысле слова, нечто на немецкий лад разнообразное, бесформенное и и неисчерпаемая, известная немецкая мощь и полнота души, которая не боится прятаться под арафинема упадка, которая, быть может, только там и чувствует себя прекрасно, чистый, истый признак немецкой души, одновременно юной и устарелой, перезрелой и переполненной еще будущностью. Музыка этого рода лучше всего выражает то, что я думаю о немцах. Они люди позавчерашнего и послезавтрашнего дня. У них еще нет сегодняшнего дня. 241. И у нас, добрых европейцев, бывают часы, когда мы позволяем себе лихую патриотщину и снова бултыхаемся в волны старой любви и узости. Я только что привел тому пример. Часы национального волнения, патриотического нуда и всякого иного допотопного преизбытка чувств. Умы, более неповоротливые, нежели мы, могут справиться с тем, что у нас ограничивается часами и разыгрывается в несколько часов, только в более продолжительные промежутки времени, одни в полгода, другие в полчеловеческой жизни, смотря по быстроте и силе, с которой они переваривают и совершают свой обмен веществ». Да, я мог бы представить себя тупые и инертные расы, которым даже и в нашей расторопной Европе понадобилось бы полвека, чтобы превозмочь такие атовистические припадки патриотщины и привязанности к клочку земли и снова вернуться к разуму. Я хочу сказать «к доброму». Европеизму. И вот, покуда я распространяюсь на тему об этой возможности, мне приводится случайно подслушать разговор двух старых патриотов. Оба они, очевидно, были туговаты на ухо, а потому говорили очень громко. «Кто думает и знает о философии столько же, сколько мужик или член студенческой корпорации, — сказал один из них, — тот еще не винин. Но что теперь в этом? Теперь век масс. Они ползают на брюхе перед всем массовым и то же самое имполитицис государственный муж, который построит им новую вавилонскую башню, создаст какое-нибудь чудовищно могущественное государство, называется у них великим. Какая польза в том, что мы, более осторожны и сдержанные, пока еще не отступаем от старой веры в то, что великая мысль сообщает величие делам и вещам?» Положим, что какой-нибудь государственный человек доведет свой народ до такого положения, что ему придется с этих пор вести великую политику, к чему он плохо приноровлен и подготовлен от природы, так что он будет вынужден пожертвовать в угоду новой сомнительной посредственности своими старыми и несомненными добродетелями. Положим, что какой-нибудь государственный человек обречет свой народ на рассуждения о политике вообще, между тем, как этот народ до сих пор мог делать нечто лучшее мог думать о чем-нибудь лучшем и сохранил в глубине своей души предусмотрительное отвращение к беспокойству, пустоте и шумной брончливости народов, действительно любящих рассуждать о политике. Положим, что такой государственный человек разожжет заснувшие страсти и вожделение своего народа, представит ему его прежнюю робость и желание оставаться в стороне неким позорным пятном.